Глава 7 Сложности в планах. Ужин прошел в дружеской обстановке, чего я никак не ожидал. Атаман казачьего войска оказался любителем живописи, чем меня в шок поверг. Уж от кого от кого, а от него подобного не ожидал. Взгляды генерала Жаровского оказались удивительны. На его фоне все, кроме Катерины, выглядели профанами. Рассуждать о великих художниках прошлой и современности он мог лишь с моей сестрой. При этом поручик Гаврилов как-то скуксился. Даже граф Кутайсов и то время от времени задачных мудился, а в какой-то момент я не выдержал и отвел сторонку Павла Иполитовича. «Скажите, граф, для вас ведь не секрет, что Владимир Федорович так страстно любит живопись?» — спросил я у губернатора Иркутска. «У каждого из нас имеется своя страсть», — пожал тут плечами. «Я вот люблю охоту и сыграть партию другую в бильярд. Пару раз при мне господин Жаровский заводил дискуссии про живопись, но быстро сникал. Не подтвердить, не опровергнуть его слова не могу. Плохой из меня ценитель прекрасного». У каждого свои тараканы в голове, согласился с ним я. У меня к вам еще имеется вопрос, ответьте? Если смогу, то с превеликим удовольствием ваше высокопредсходительство. Бросьте, граф, все время упоминать мой чин. Наверняка же знаете, что в какой-то мере случайно императрица такой указ издала, чуть улыбнулся я, стараясь отследить эмоции генерала. Ольга Николаевна сделала свой выбор, как показало время, которого, прошу учесть, прошло всего ничего. Выбор правильный, задумчиво ответил граф. Ничего ему не стал отвечать, но настроение резко ухудшилось, хотя без видимых на то причин. Нет, от самого себя ничего скрывать нет смысла. Пока не вижу дальнейших своих шагов, в какой-то момент предстоит сделать сложный выбор, но до этого пока далеко. И одно мне не нравится, что как-то так складывается, словно кто-то невидимый управляет моей судьбой. Не виной ли тому старый аксакал, решивший меня отблагодарить за спасение пацана? Уже не раз об этом думал, но к окончательному решению так и не пришел. В планах так и осталось отыскать то место и, не знаю, посмотреть его и переговорить с местными жителями. Для чего? Сам не пойму, но думаю, там какие-то есть ответы. Пока же это путешествие все время откладывается, возникают срочные неотложные дела. Ужин тем временем подошел к концу, гости разошлись. Я тоже отправился спать, это единственное желание за последние пару часов. Нашел в себе силы принять душ, а потом на кровать завалился и только глаза прикрыл, как вырубился. Удивительно, но проснулся сам, никто меня не будил и ничего не требовал. Обычно утро начинается суматошно, на этот раз тишина. А вот то, что солнце уже высоко и желудок возмущенно подсасывает, это не так приятно. Проспал, впрочем, ощущая себя бодрым и полным сил, чего, если честно, давно не было. После 10-минутной разминки и водных процедур пошел в гостиную. Доброго всем дня, поздоровался с присутствующими. За столом пьют кофе четверо. Катерина с моим адъютантом и Анзор с Симой. — Догадываюсь, что кто-то из вас решил меня не беспокоить. — Так? — спросил я, никому конкретно не обращаясь, и нагло отобрав чашку кофе у Катерины, сделал большой глоток. — Ничего срочного или важного не произошло, — пожал плечами Анзор. — Братец, выспаться тебе требовалось. Ты же на ногах едва держался и постоянно рукой рот прикрывал, чтобы зевков никто не видел. хмыхнула сестрица в ответ и позвонила в стоящий под нее колокольчик. — Сговорились? — понимающе резюмировал я, взяв с тарелки пирожок с творогом. «Иван Макарович, простите, но меня неправильно информировали», — насупившись, сказал поручик Гаврилов. «Хотел вам доложить о состоянии дел, но не удалось». «Денис Иванович», — погрозила поручику пальцем Катерина, — «могу обидеться». Екатерина Макаровна, простите, дурака, приложил пальцы к губам поручик. «Молчу». «Уже и заговор в собственном доме», — пробурчал я и посмотрел на Анзора. «Что там с немецкими представителями?» «Тему о собственной побудке решил больше не поднимать, и так все понятно». А случить что-нибудь серьезное Катерина первого меня разбудила. «Чем могу служить?» Спросила появившаяся служанка, явившаяся на звон колокольчика. «Будь любезна, принеси Ивану Макаровичу завтра ко мне кофе», с улыбкой попросила Катерина. все сей момент корявая сделала реверанс служанкой и вышла. «Это кто такая и где Надя?» поинтересовался я. «Надежда в пару дней как приболела, говорит, что простыла», пояснила Сима. «А эта девушка уже почти месяц в доме служит. Зовут её Глафена, из деревни прибыла, дальняя родня Нади». — Понятно. — покивал я, потом уточнил. — Так что у нашей служанки? Ее доктор осматривал? — Хотя Семен Иванович мне ничего не говорил, а кроме профессора или меня, вы бы никому и не сказали. — Кать, ты чего о слугах не заботишься? — посмотрел с укором на сестру. Так она сказала, чтобы не волновались, отлежится и вновь служить продолжит. Растерянно ответила та. — Пошли. — встал я из-за стола. — Проведаем нашу захворавшую. Катька, надо дать ей должное, сразу с места подскочил, не сказав ни слова. Понимает, что неправильно себя повела. Но к моему облегчению нашей служанки в самом деле ничего серьезного не обнаружилось. Температура то износа течет, но кашля нет, и легких хрипов я не услышал. Пришлось еще и за медицинскими приспособлениями в кабинет заходить. Но тем не менее, Катерина еще раз попенела и велел следить за самочувствием служанки, а в случае надобности сразу посылать за портейгом. Профессор в сто крат лучше меня разбирается в различных болячках, в миг на ноги Надю поставит. Пятька заверила, что все поняла, ранее неправильно себя повела но теперь раскаивается и впредь подобного не повторит. Вижу, что сестрицу приняло, она просто не подумала сразу как следует. И хорошо, что урок оказался не такой суровый. Из домом мы с поручиком поехали на завод броневиков, который я так и не посетил вчера. Анзор же отправился в управу и собрался переговорить с кем-то знакомым из Германии по телефону. Есть у моего контрразведчика какие-то задумки, чтобы о планах врага разузнать. Впрочем, я сам ему идею подсказал. «Какие ходят слухи в войсках?» — поинтересовался я у своего адъютанта, когда мы направились на завод броневиков. да, собственно, никаких, ваше высокопресходительство, ответил Гаврилов. Искоса взглянул на поручика. Тот явно испытывает неловкость. Что-то такое знает, о чем говорить не желает. «Денис Иванович, так дело не пойдет», — покачал я головой. «Вы или мой доверенный человек, знающий многие секреты и посвященный в определенные планы, или простой сопровождающий? Так вот, последний мне нахрен не нужен, понятно?» Мы к этому моменту как раз проехали оживленные улицы. Завод расположен на окраине, и я остановил Мерседес, даже не прижимаясь к обочине. Помешать наша машина никому не может, о пробках тут еще не слышали. Хотя в центре города случаются трудности с движением из-за каких-нибудь происшествий с гужевым транспортом. Городовые порядок восстанавливают быстро, и виновников определяют сразу. Дорожные правила еще условны. Их предстоит доработать, чтобы не случилось коллапса и случайных смертей в авариях и наездах. К сожалению, большинство запретительных указов основано на гибели людей. Та же техника безопасности совершенствуется постоянно. Иван Макарович, но слухи и сплетни вряд ли вам интересны, попытался увильнуть Гаврилов. С одной стороны, вы правы, согласился я. Когда рассказывают анекдоты потешают потешаются над их персонажами, нормально. Главное, чтобы герой понравился, был симпатичен людям, как, например, поручик Ржевский. Известны вам анекдот про него? Ага, по улыбке вижу, что слышали. А вот если тут роскость непротивоположной направленности, призванной очернить персонажа, которые в них упоминается, то это уже негативно сказывается на его авторитете. Нет, немного лукавлю, но настроение в армии, то, о чем там говорят, мне необходимо знать. И не то, что мне доложит Анзор или кто-то из его людей. Мне важны сведения из первых уст, а поручиков полку Гастева своим еще должны считать. Не так уж давно он у меня служит. Нет подобных анекдотов, о вас не слышал, ответил поручик, но взгляд в сторону отвел. «Денис Иванович, да не в жизни, не поверю. Расскажите, очень интересно». «Иван макарч вот вам крест», — перекрестился поручик. «Анекдотов не слышал». «Ладно, поверю», — согласился я. «Но что-то же про меня говорят. Какие сплетни ходят». «Да, в общем-то, вы и сами знаете», — пожал плечами адъютант. «Никто не сомневается, что вы потом потомок царя Тартарии теперь наведете порядок. А вот про ваши взаимоотношения с императрицей различные домыслы пересказывают». «Какие же?» Некоторые служивые люди уверены в том, что наместником Урала вас Ольга Николаевна назначил не только за заслуги перед империей, но и за постельные утехи. Упорно ходят слухи, будто бы штаб с капитана при всех оскорбили и почти до полусмерти избили, когда застали его пристающим к императрице. После этого вас отправили в почетную ссылку, но Романова не выдержала и лично приехала, якобы прощение просила. «Не глядя на меня», — рассказал поручик. «Интересно», — задумчиво протянул я. «А что же еще? Вы же не все поведали». Делаю суставки, как вы себя поведете. Кто-то не сомневается, что встанете во главе империи. Другие говорят, мол, под каблук попадете. И много ли ставят? От рубля до тысячи, вздохнув, ответил мой адъютант. Хм, а каковы еще варианты? Не поверю, что вы все назвали. Возьмете в жены императрицу, примкнете к мятежным войскам, объявите себя наследником царя Тартарии, захватите империю. Встанете во главе Сибири, отделите ее от России. Перечислил Гаврилов. Четыре пункта, я переносится. И каков срок пари? «Год», — коротко ответил поручик. «Ну, за 12 месяцев много воды утечет», — усмехнулся я. «Денис иван сейчас сколько вы поставили, на какой пункт?» «Иван макарович побойтесь Бога, как можно? Я же у вас доверенное лицо, я дьютан, как-никак, постарался сделать честное лицо поручик». «Ай, господин Гаврилов, не надо ля, ля никогда не поверю, что ставить отказались. Вы бы выглядели белой вороной среди своих, да и подтрунили бы над вами постоянно». 100 рублей поставил», — признался поручик. «Хм, немало» прокомментировал, а потом уточнил. «И на какой же из пунктов?» «На третий, но с оговоркой», — признался дъютант. «Объявлю себя наследником», — хмыкнул я. «Интересно. Кстати, а какую оговорку сделали?» «Позвольте умолчать», — помотал главы поручик. Внимательно на него посмотрел. «В любом случае не скажет. Ну, черт с ней, эта оговорка. И главное, что ничего, на мой взгляд, предосудительного насчет меня не говорят, и то дело». Правда, не понравилось, что ведутся разговор о поддержании мятежников. С чего бы вдруг такой вывод, если все готовились не так давно отражать нападение на Екатеринбург? Забыли, как о Копере или город к обороне готовили? Это отдельно уточнило. Оказалось, что ставк на такое почти никто не делает. Но слухи ходят. Поручик допустил, что кто-то воду мутит из тех офицеров, что переметнулись к нам из войск Квазина. Допуская, что среди них есть засланные, чтобы подорвать боевой дух и внести сумятицу. Денис Иванович. «Хочу попросить об одной услуге, если, конечно, по вашему мнению, не затронет вашу честь», медленно говорю, подбирая нужные слова. «А какой именно услуги?» — насторожился поручик. «Если у вас есть возможность, то сообщайте мне время от времени количество ставок на тот или иной пункт», — попросил я. Гаврилов на какой то мгновение задумался, но вскоре ответил. «Хорошо, в этом не вижу ничего предосудительного». «Вот и договорились», — улыбнулся я и тронул Мерседес с места. До завода доехали в молчании, я попытался было проанализировать сказанное поручиком, но информации, на удивление, не так много. Хотелось бы знать подробности, но это уже дело Анзора. Меня беспокоит пункт о союзничестве с Квазиным, иначе это и не назвать. Явно работают подстрекатели, их необходимо вычислить и... Чёрт, что с ними делать? Не расстреливать же? Но рядом с собой нельзя оставлять тех, кто такое говорит. Территория вокруг двух больших ангаров обнесена высоким забором, вдоль ограждения прохаживаются охранники. Моя машина тут хорошо известна, но охрана нас не сразу пропустила. Подпоручик, старшая охрана, не спешил отдавать приказ на открытие ворот. Подошел, убедился, кто в салоне, доложил мне, что никаких происшествий на объекте не случилось, и только после этого махнул солдатам На площадке перед ангарами стоят пять грузовиков, на двух отсутствует кабина с кузовом, только сиденья водителей, двигатель на раме. Рядом сложены бронелисты, а чуть в отдалении на поддонах стоят движки и пара больших бочек, как понимаю, с топливом. Оглядываюсь по сторонам, чтобы выказать свое негодование. Двигатели разобранной машины ничем не укрыты. Пойдет дождь, и, одним словом, бардак? В одном из ангаров открывается калитка и выходит трое работяг. Смеются, что-то громко обсуждают, закуривают и направляются в сторону лавочки, стоящей в паре метров от емкости с топливом. Они охренели, изумленно бормочу себе поднос и направляюсь вслед за мужиками. Братцы, а ничего, что от вас рожки до да ножки в любой момент могут остаться? «А ты, милый человек, кто такой?» — обернулся ко мне один из работяг, но почти сразу же выбросил папиросину себе под ноги и придавил подошвы. «Ага, вижу, узнали», — усмехнулся я. «Нет, если желаете, то на мои указы и правила можете положиться с прибором, ничего вам за это не будет». Произношу, сажусь на лавочку и продолжаю. «Можно подумать, что мне нечем заняться, кроме как ходить за каждым и сопли утирать. Но, скорее всего, предполагаю, что, посовещавшись между собой, вы решили, будто у меня с головой не все в порядке, распытаюсь свои порядки навести, так?» «Э, мы же просто покурить вышли», – проблеял мужик, который спрашивал, кто я такой. «Рядом с бочками бензина», – покивал я головой. «Ничего против ними, если только бы знать наверняка, что они не взорвутся или не будет пожара. Впрочем, можно и это пережить. Подумаешь, пара сотен литров топлива сгорит вместе с придурками, не желающими исполнять приказы. Мужики, задумайтесь о новых правилах. Они не только работодателя касаются, но и рабочих. Пока еще техника безопасности только-только вводится, но вскоре за ее неисполнение ввиду штрафы, вплоть до увольнения». «А место для курилки выбирайте, сто раз подумав». Встал, махом руки остановил что-то желающего сказать рабочего и направился в ангар. Уже почти войдя в калитку, оглянулся и увидел, как работяги лавочку в забор оттаскивают. Отыскали безопасное местечко, где покурить и обсудить мои слова могут. «Иван макарович не думаю, что они глубоко проникнутся сказанным», тихо проговорил мой адъютант. «Стоит вам уехать, и все вернется на круги своя». «Пока сами не поймут, силы не заставить», покачал я головой, но от дальнейших комментариев отказался. В ангаре грохот, скрежет, дым от сварки, пыльно и душно, но при этом закрыты ворота. Нас заметил директор предприятия, седой поджарый дед, который раньше занимался изготовлением различных повозок и телег. С ним мы случайно в трактире познакомились, за столик к нему подсел, когда желудок скрутил от голода, и вспомнил, что давно не ел. Разглядывая в окно мою машину, Митрич, так он потом представился, раскритиковал новшество и ругался, что самоходная повозка – баловство, лошади с перевозкой справляются лучше. Дед говорил, что исполнение машины дорогое и сложное, а ведь чем конструкция проще, тем надежнее. Его доводы я в какой-то степени принял, но дискуссию развернули, и я решил доказать, что он не совсем прав. Покатал Митрича на Мерседесе и тут оказался уже не так категоричен, но продолжал настаивать, что конная тяга она надежнее. Вот увязен в грязи твоя техника и что, товары попортятся, а когда сломается, чего растраты, в том числе и на бензин, будь он проклят, вещал Митрич. «А чего ты бензин-то проклинаешь?» — изумился я тогда. «Ваня ищи от него», — поморщился дед. «Ну, не поспоришь». И все же он согласился, что будущее за техникой. Припер я ее к стенке, вот тогда-то он и и расстроился. «Эх, уходит мое время. Ты прав, мил человек. В скорости лошади и телеги никому не будут нужны. Ничего, мой век на закате, что сумел сделать, теперь чей доживать спокойно буду». Посмотрел я тогда на его производство. Порядок мне понравился, чувствуется рука хозяйственника и знающего человека. Нет, устройство он изготавливал и в самом деле несложное, но все материалы разложены, учет налажен. Решил я ему предложить организовать новое производство, точнее, встать во главе моего уже существующего и получать за это хорошую зарплату. Неожиданно долго пришлось убеждать, но в итоге дожал. Иван Макарч, наконец-то! Улыбнулся Митрич седые усы и руку мне пожал. Простите меня, но заказ ваш находится под угрозой срыва. Мало того, что двигатель не справляется с тяжестью, так еще придется усиливать раму, ибо она от такой нагрузки прогибается. «Пойдемте покажете, что получается», – задумчиво ответил я. В дальнем углу амбара стоит неказистый броневик, точнее грузовичок, который наполовину обшит бронелистами. Судя по полуспущенным шинам, весит такая конструкция много, а ведь до финиша еще ох, как далеко. Вокруг машины ходит мой новый главный конструктор с какими то чертежами в руках и карандашом в зубах. Василий на мое появление не отреагировал, весь погрузился в какие-то расчеты. «Как наш главный конструктор?» – спросил я Митрича. Он только критиковать может. Дельно он ничего не предложил, кроме как все начать с изну, пожаловался мне тот. — Василий Андреевич, — окликнул я парня, — рассказывать что тут и как. — Ой, ваше высокопревосходительство. Здрасте, — потряс головой парень. Простите, задумался и вас не заметил. — Ничего, — хлопнул его по плечу. — Как твой отец? — Благодарствую. Профессор сказал, что все прошло хорошо и теперь на ноги встанет. Широко улыбнулся парень. Мамки разрешили за ним ухаживать. Она сейчас в больнице находится, уже успокоилась. Правда, все время вас вспоминает и молится. «Вот и ладненько, вот и хорошо», — покивал я. «Ну а тут у нас что?» — указал рукой на грузовик, обшиваемый бронелистами. «К сожалению, на мой взгляд, — начал мой главный конструктор, но я его прервал и кивнул на выход из ангара. Пойдем поговорим на свежем воздухе». Работяги с перекуры вернулись, да и Митрич каждое слово ловит, а мне, парню, кое-что необходимо объяснить без лишних ушей. «Иван Макарович, так к нам продолжать или какие-нибудь изменения последуют?» — спросил меня глава этого производства. «Отдыхайте пока», — коротко дал указание и пошел на выход. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Ничего из моей затеи не получится. Быстро создать броневик из грузовика оказалось плохой идеей. Время потеряли, машина разобрана, результата ноль. Проследовал я к лавочке, сел, достал портсигар и закурил. Василий стоит и ждет моих слов. Денис Иванович прохаживается, рассматривает стоящие двигатели. «Василий, скажи, кто на производство отвечает за продукцию качества? Спрашиваю главного конструктора. Парень растерялся, он подобного вопроса не ожидал. Насупился, губами пошевелил, а потом предположил. митрич «Не угадал», — отрицательно покачал я рукой с папиросой. «Подсказку дам. митрич организовывает процесс, обеспечивает производство рабочими запасными частями». «Ну кто тогда?» — спросил парень. «Кроме тебя тут никого нет», — усмехнулся я. «Ладно, поясню для непонятливых. Василий, ты отвечаешь за конструктивные особенности этой техники, её способности передвигаться и защиту экипажа, понимаешь?» «Да», — растерянно ответил тот. «Ну, допустим», — не поверил я ему. «Расскажи мне, с кого спрошу, если броневик и метр не проедет?» «С меня», — задумчиво произнес парень. «Правильно», — подтвердил я. «Можно и дальше цепочку рассуждений продолжить, но, надеюсь, ты и так все понял. Сейчас пойдем к митрищу который и так уже обо всем догадался, и расскажем. Если потребуется все переделать, дерзай, но учти, мне необходим броневик или что-то на похоже похожее еще вчера. Двигатель у тебя есть, материалы в достатке, рабочие присутствуют, дерзай», — еще раз повторил я. «А меня послушают?» — засомневался главный конструктор. «Им деваться некуда», – в очередной раз усмехнулся я, загасил недокуренную папиросу, стал с лавочки и направился обратно в ангар. Как я и предполагал, Митрич уже догадался о роли моего главного конструктора. Спорить со мной дед не стал, пообещал какое-то время исполнять все указания Василия, но если увидит, что получается ерунда, то производство остановит и со мной свяжется. На этом мы и договорились, я отправился дальше. Путь лежит к отцу Даниилу. Как ни крути, а финансовый вопрос стоит на повестке дня одним из первых. Стоит не задержать оплату услуг или выплату жалований, как сразу начнутся вопли о том, какой плохой наместник Урала. Церковь, где служит отец Даниил, сильно преобразилась с моего последнего посещения. Да и район уже не выглядит таким унылым, как когда-то ранней весной, в промозлую и снежную погоду. Да, грешный я редко удается посещать храм, но должность обязывает. Стараюсь раз в пару недель ставить свечки и слушать, как глава Екатеринбургской епархии отец Сергий проводит службы. Народу в церкви отца Даниила полно. Люди молятся, ставят свечи и время от времени жертвуют на развитие храма. Постоял я в тени перед ликами святых, понаблюдал за происходящим, да и отправился на поиски священника. Молодая монашка, ну, я так предположил, из-за ее одеяния, меня к отцу Даниилу проводила. Священнослужитель оказался на заднем дворе, он занят тем, что читает в кругу прихожан какую-то толстую книгу. Сперва я удивился, что он занялся просвещением народа не в храме, но минуту послушав, понял, что к Божьему промыслу тут никакого отношения нет. Историю Великого Царства Тартарии читал отец Даниил, и люди ловят каждое его слово. Замечив меня, священник дочитал до точки, закрыл книгу и объявил. Прихожане мои, прошу простить, что прерываю на сегодня просветительный урок неотложные дела. Люди было загомонили, но отец Даниил всех широким жестом перекрестил, а меня удостоил трехкрасным благословением. Его жест не остался без внимания, гомон смолк. Все на мою персону уставились, и черт возьми, грех такое говорит на территории храма, но я же мысленно. Смотрит с ним немым обожанием и благоговением. — Рад вас видеть, — Иван Макарович, — подошел ко мне отец Даниил. Взаимно ответил я и поежился от пронзительных взглядов прихожан. Нам бы переговорить с глаза на глаз. — Да я понял уже, что вы почли нас не ради моих речей, — хмыкнул священнослужитель. — Пойдемте в мой дом заодно и посмотрите, как народ наш русский благодарен. Мало что из его слов понял, но согласно кивнул и направился следом за святым отцом. Рубленный дом дома два этажа красуются метров ста от храма. Никогда бы не догадался, что он принадлежит священнику. Как оказалось, после весенних событий, когда Лиса Мария напечатала свои скандальные материалы, прихожан в церкви прибавилось. Появились даже просители, которые решили, что на меня можно как-то повлиять. Одна артиллер даже дома отцу Данила поставила и за работу ни гроша не взяла. «Но труд денег стоит», — удивился я. «А хорошие вести бесценны», — огладил бордо отец Даниил. «Прихожане решили мне подарок сделать, и кто я такой, чтобы им отказать в такой малости?» Не могу осуждать, да и храм явно после ремонта, даже купол церкви, и тот на солнце блестит новым позолочным крестом. В доме отца Даниила почти нет мебели, обстановка скромная. Прошли мы сразу в его кабинет, от чая я отказался, решив наведаться в ресторан Марты. Есть у меня к владельце один разговор, и не уверен, что он окажется спокойным. Часть информации господин Ларионов получил явно от своей невесты. А вот специально ли Марта поведал Вианимину Николаевичу о происходящих событиях в Екатеринбурге, или к слову пришлось, хочу от нее узнать. «Иван Макарыч, так с чем вы ко мне пожаловали?» — усевшись в кресло, спросил отец Даниил. «И вы бы присели, в ногах правды нет», — указал он мне на диван. «Смотрю, у вас вся обстановка из кельи переместилась сюда», — произнес я и присел на указанное место. «А вы ожидали увидеть хоромы?» — рассмеялся мой собеседник. «Дома не справили, он даже намного больше, чем мне необходимо». Кухоньку с божьей помощью обставил, спальне кровать и шкаф, кабинет вот из храма перенесли. В келье, если помните, места не слишком много было, да и удобнее тут. А больше ни в чем и нет нужды. Дом большой, женской руки незаметно, да и детишек тут воспитывать милое дело. Ай, рассмешили. Где я, где женщины? Зашел со смехом отец Данилы, даже из уголков глаз слезы вытер. У меня к вам одна милая монашка, или кем она там при храме числится, проводила. Но почему-то сразу ушла, однако взгляд ее, брошенный на вас, сказал больше любых слов. — Иван Макар, сестра Лидия, мне в дочери годится и... Простите, но обсуждать и порицать какие-то отношения я не намерен. Сдерживая улыбку, перебил я священника. — В этом вы сами можете спросить разрешение без посредников. — поднял я глаза к потолку, намекая на высшие силы. — Есть, правда, у нас одна общая знакомая, которая может из ничего шумгам устроить. — Лиса Мария опять что-то натворила? — нахмурился священнослужитель. — Ну, вы местные газеты читаете, знаете, что пишут. Усмехнулся я и кивнул на письменный стол. На какое-то время можно вздохнуть с облегчением. В столицу леса отправилась. Нашла новую жертву, задумчиво проговорил отец Даниил. И кто же несчастная особа, против кого плутовка решил играть? Два варианта, тяжело вздохнул я. «Вы, императрица», — догадался священник. «Совершенно верно». Покивал я, потом продолжил. «К вам я пришел, нет проблем обсуждать. Тут от нас с вами мало что зависит». Так сложилось, что Уральский край остается без финансирования со стороны империи. Больше скажу. — Многие губернии Сибири мне принесли клятву верности. — Вы решили обратиться к церкви и попросить финансовой поддержки, а не только духовной? — озадаченно спросил отец Даниил. — Не совсем, — отрицательно покачал я головой. — Мне рассказали, что у вас имеются приспособления для чеканки денег. — Решили ввести собственные деньги, но ведь это правильное решение. У Великой Тартарии имелись собственные средства для ведения торговли. — На данном этапе, да и скорее всего в дальнейшем, я не планирую возрождать старое царство, — спокойно ответил я ему когда почему обратились ко мне? Мне необходимы деньги, чтобы производить расчеты. Обдумав так и эдак, пришел к выводу, что стоит запустить чеканку золотых монет, благо у нас золотого песка и самородку в достатке. Отец Даниил насупился и глубоко задумался. Честно говоря, я пока еще не уверен, что пришел по нужному адресу. Да и с производством справится чуть ли не любой ювелир. Конечно, у меня нет в наличии штемпель, на рабочую поверхность которого наносится негативные изображения аверса и реверса будущей монеты. Штемпели всегда изготавливаются парами и различаются на верхней и нижний. Вот его вот как раз сделать не так-то просто. Необходим умелец, который сумеет вырезать такой штамп на очень твердой поверхности. Еще необходимо и очистить золото от примесей, прежде чем его разливать по заготовкам. Но, думаю, это не такая большая проблема. И как я могу помочь, поинтересовался отец Даниил. Говорят, у вас имеются на хранении основные части оборудования, использовавшиеся царем Тартарии для чеканки монет. «Но вы же не планируете возрождать старое царство», — удивился священник. «Золотые монеты всегда будут в цене», — пожал я плечами. «Разница невелика, кто там изображен». «Не скажите», — не согласился он со мной, но потом уточнил. «Вы говорите только про золото. Медные монеты не планируете выпускать?» «Нет, только про золото», — подтвердил я, чуть задумался и продолжил. «Номинал хочу ввести от рубля до 10, что сразу поправит положение в казне». «Вам необходимы штампы, прессы, цех по переплавке. Учитывая ваши объемы, Отец Даниил подергал себя за край бороды. «Иван Макарович, вы представляете себе, сколько понадобится охраны, если задумали такое производство? Как бы к вам ни относились в Екатеринбурге и в окрестностях, но блеск золота многих с ума сводит, а люхих ледишек в округе немало. Организационную часть можно обсудить позже, пока нет ничего, кроме планов, а на них...» — усмехнулся. «К моей радости никто не позарится». «Хорошо, штемпели вам отдам, могу указать, где и прессы с остальным оборудованием запрятаны». Кстати, в той пещере кое-какой запас золотишка имеется, оставшийся от производства с древних времен. Если желаете, то можем прямо сейчас и отправиться». Священнослужитель встал, подошел к окну. «Это далеко от города? На машине проедем?» — уточнил я. «Не проедем. Дорога займет пару часов верхом», — пояснил отец Даниил. «Лучше бы с утра выехать из города, чтобы к вечеру вернуться. Вам бы еще подумать, где устроить чеканку монет. Если Петр Третий Чурник в свое время наладил чеканку в пещерах, по одному ему известным мотивам, то сегодня это будет связано с большими трудностями и рисками. Отец Даниил, если выкрою завтра свободный день, то с утра и отправимся, — поднялся из дивана. В любом случае, пришлю сегодня своего адъютанта, и он время уточнит, хорошо? Договорились. Подошел ко мне отец Даниил, и мы скрепили намерение рукопожатием. Напоследок священник показал мне один из штемпелей, оказавшийся в кабинете. Священнослужитель в целях безопасности хранит штампы в разных местах. Правда, я не понял, с каких именно соображений он так перестраховывается, но уточнять не стал. Подарил он мне и пару монет, которые имели хождение в Великой Тартарии. К сожалению, они медные, и номинал под моей целью не подходит. Да и надпись совершенно не соответствует нынешним реалиям. Эх, задуман все правильно, но можно считать, что штемпеля у меня пока нет. И придется искать резчика, который за их изготовление возьмется.